Глава 26. «Я боюсь, на Земле нет такой истины, которая была бы известна». Томас Джефферсон. Финтан Грег Дахини уже более пяти минут вел частную беседу с Кевином Аддонеллом, когда обнаружил, что его собственная жизнь висит на волоске. Дахини всегда знал, что Кевин убийца, однако он думал, что необходимость в его профессиональных услугах является достаточной защитой. По-видимому, нет. По требованию Кевина, они вместе зашли в одну из новых камер кабинетов в тюрьме Килминхейм. Дахини не любил Килминхейм. Финн Садал выбрал ее в качестве центрального пункта управления для дублинской команды из исторических соображений. Это место вызывало у Дахини отвращение. Каждый раз, проходя через внутренний двор с его отгороженной проволокой окружной дорожкой и огромным застекленным куполом над головой, Он думал о тех людях, которые жили или умерли в миниатюрных камерах, кольцом окружавших эту площадку. Роберт Эммет, Патрик Маккан, Чарльз Парнелл. Однако Килменхеймский замок и Королевская больница находились менее чем в квартале отсюда, и Дохини был вынужден признать, что условия в больнице были великолепными. Совещание началось в довольно холодном тоне, когда они вошли в камеру кабинет вскоре после завтрака. Кевин получил открытый циркуляр о лаборатории в Килалу. Когда они оба уселись за небольшой стол с лампой между ними, Кевин сказал. «Они сами утверждают, что наша единственная надежда – это лаборатория». И «Если мы самостоятельно первыми найдем вакцину, то весь мир должен будет прийти к нам», – сказал Дахини. «Лаборатория – это все-таки не слишком большая надежда после того, как прошло столько времени», – сказал Кевин. «У нас такие же шансы, как и у всех остальных». Казалось, Кевин не слышал. Однако мы в Ирландии привыкли к разочарованиям. Мы уже даже ожидаем их. Он откинулся назад и пристально посмотрел на Дахини. Все, кроме этого, является по-настоящему неожиданным. Это пораженческие разговоры, Кевин. Уверяю тебя, Адриан Пирт – это самая светлая голова из всех, которую я когда-либо встречал. Кевин выдвинул ящик своего стола, достал маленький бельгийский пистолет и положил его на стол рядом со своей правой рукой. «Я часто думаю об этом молодом студенте-медике и его женщине в той баракамере, сказал Кевин. «Как они держат друг друга в объятиях ночью, пока остальные ложатся спать в одиночестве?» Дахини посмотрел на пистолет, ощущая чувство холода в желудке. «Что здесь происходит? И что означает эта двуличная фраза о молодом Броудере и Кэти? Все знают, что пляжные мальчики делают с каждым из выживших женщин с плавучих гробов. И то, что люди Кевина часто убивают пришельцев, которых пригоняют к берегу из-за опасности заражения чумой. Охота на таких прибрежных пташек считалась у финна садала спортом. Потом они сжигали бедолаг старым кельским способом в плетеных корзинах над огнем. Этот Кевин донул жестокий человек, и пистолет на столе мог быть и не пустым жестом. «Что ты затеял, Кевин?» – спросил Дахини. «Я думаю, кто же будет последним человеком в Ирландии? – спросил Кевин. «Некоторые думают, что это будет тот крошечный младенец в Атлане, которого нашли живым около мертвой матери. На кого мне поставить, Финн?» «Не имею ни малейшего понятия. На твоем месте я вообще не бился бы об заклад. Несколько женщин в окрестностях еще имеются. А некоторые считают, что это будет тот мальчишка, которого воспитают монахи в Бантри сказал Кевин. «И еще цыганенок из Моэрна. Хотя ему уже 8 лет, но он из семьи, в которой многие прожили больше ста лет. Может, ты его предпочтешь, сын? «Меня не волнует ничего, кроме чумы», сказал Дахини. «Впереди у нас нет ничего, кроме отчаянного поиска лекарства». «И люди Адриана Пирда?» «Значит, ты не считаешь, что там с Хьюрити и священником находится Анил собственной персоной?» «У меня есть сомнения». И даже если это он, как мы заставим его помочь нам найти решение. Ну, есть разные способы, Финн. Есть способы. Анил был в районе сиэтл такума сказал Дахини. И после того, как поисковая бригада покинула его дом, они разожгли панический огонь во всем районе. Нет даже числа жертв и никакой возможности идентифицировать тела. Финн, я говорю тебе, что весь этот прекрасный остров ⁇ это большой плавучий гроб и я видел доказательства этого». Дахини наполнила такая ярость, какой он никогда не ощущал прежде. Он едва смог спросить. «Какое доказательство?» «Всему свое время, Финн, всему свое время». Дахини сделал движение, будто пытаясь встать, но Кевин положил руку на пистолет. «Все эти смерти», — сказал Дахини. «Ни один настоящий ирландец не захочет, чтобы они были впустую». «Какие смерти?» — спросил Кевин, не снимая руки с пистолета. Те, кого убили англичане и ольстерцы?» «Да, они тоже». Дохини, глядя на руку, застывшую на пистолете, неожиданно понял. «Он собирается убить меня». «Почему?» «Значит, они тоже», – спросил Кевин тоном недоверчивости. С безумным огоньком в глазах он глядел через стол на Дохини. «Он сумасшедший», – думал Дохини. «Он действительно сумасшедший». «Ни одна смерть во имя Ирландии не может быть забыта нами», – сказал Дохини. И именно поэтому Пирт и я, и все наши люди работаем так упорно, чтобы... Эта болтовня ничего не объясняет, Финн. Я знаю, почему это проклятие пало на нас. Это потому, что мы не простили Дармат, ту женщину, которую он украл у Тернана Арорка. Боже мой, Дахи не потряс головой. Это было больше 800 лет назад. А они все еще бродят по Ирландии, Финн. Проклятие Брефни. Они не найдут себе места и не соединятся, пока хоть один ирландец не простит их. Это те двое в камере в Килале, ожившая Дармад и Деваджила. Мы должны просить их Финн». Дахини сделал два глубоких вдоха. «Конечно, если ты так говоришь, Кевин». «Разве я не говорил этого только что?» Кевин положил пистолет на колени, поглаживая его одной рукой. «Каждый наш брат, убитый англичанином, должен быть отомщен. Но Дайрмад и его женщина должны, наконец, обрести покой. Без той работы, которую мы делаем с Пирдом...» «У Ирландии нет будущего», — сказал Дахини. «Ты слышал, Финн, о толпе безголовых женщин?» «Вейл оф Авоке». «Некоторые говорят, что они слышат их плач по ночам». «Ты веришь этому?» — спросил Дахини. «Чепуха. Как они могут плакать, если у них нет голов?» «Я должен развеселить его», — думал Дахини. С «Сумасшедшим нельзя разговаривать разумно». Когда Дахини не ответил, Кевин сказал. «Сейчас есть новый вид американских поминок для тех, кого посылают умирать назад в Ирландию». «Ты слышал, Финн?» Пистолет снова на столе, но рука Кевина остается на нем. «Я не слышал». «Они раздают яд тем, кто не хочет садиться на корабли». Дахини просто помотал головой. «Мы прослушивали твои телефонные разговоры с Англией, Финн», — сказал Кевин. Он поднял пистолет и навел его на грудь Дахини. У Дахини пересохло во рту и в горле. Кевин сказал. «Ты забыл, Фин, что мы не можем доверять Галам Никогда». Хадерсвиллский центр помогает нам», — сказал Дахини с ноткой отчаяния в голосе. «И этот отличный парень, доктор Дадли Виком Финч, он уже и не англичанин?» «Ты знаешь, что он англичанин, но у него одно из лучших исследовательских учреждений в мире, и они только что получили новые материалы из Америки». «О, как это благородно!» — сказал Кевин. «У нас есть магнитофонные записи твоих разговоров, Финн. Ты будешь отрицать, что совершил измену?» Палец Кевина начал сжиматься на пусковом крючке. В отчаянии Дахини сказал. «Ты простил Дайрмата и его женщину, а не хочешь выслушать мои объяснения?» «Я слушаю», — сказал Кевин. «Все, что сообщил нам Виком Финч, было проверено в нашей лаборатории. Каждый кусок информации оказался правдивым. Он не лгал нам». «Я провел много часов, слушая эти ленты», — сказал Кевин. «Этот акцент из британской публичной школы. Я много раз слышал его раньше у таких же, как этот твой британский друг». «Но никогда в таких условиях», — сказал Дахини. «Они сейчас попали в тот же навоз, что и мы». «Тщательно культивированный звук сладкого благоразумия в их голосах», — сказал Кевин. «Даже когда они выставляют самые неблагоразумные требования». «Ты можешь не верить мне на слово о том, что он дал нам», — сказал Дахини. «Спроси пирда». «О, я спросил». «Проблема с этим акцентом, Финн, в том, что они склонны верить самому акценту и не слишком задумываются над словами, которые при этом говорятся». Что сказал Перд? То же самое, что и ты, Финн. И он очень сожалел, что разочаровал нас. Он не хотел никого обидеть. Ты... ты не нанес ему вреда? О нет, он все еще здесь, Килалу, Работает в поте лица над своими маленькими пробирками. Все это достаточно безвредно. Кевин, к сожалению, покивал головой. Но ты... ты, Финн. Ты ведь общался с Галом, Ты, а не Перд. Кевин поднимал пистолет до тех пор, пока Дахини не стал глядеть прямо в ствол. Когда ты убьешь меня, что ты собираешься делать с пердом и остальными людьми в лаборатории? ⁇ спросил Дахини. Я оставлю их живыми и здоровыми до того дня, когда я захочу эту женщину в баракамере, ⁇ сказал Кевин. Дахини кивнул, решившись на отчаянную ложь. Мы так и думали, ⁇ сказал он. Поэтому мы приготовились к тому, чтобы распространить известие об этом по всей Ирландии. Известие о чем? ⁇ задал вопрос Кевин. Известие об этой женщине и твоих видах на нее сказал Дахини. «Ты увидишь, как толпы бросятся, чтобы вырвать у тебя сердце голыми руками. У тебя не хватит пуль, чтобы остановить их всех». «Ты этого не сделал». Однако пистолет слегка опустился. «Мы это сделали, Кевин. И никаким способом в этом мире ты не сможешь остановить это». Кевин вернул пистолет на колени. Некоторое время он пристально изучал Дахини. «Что ж, хорошая штучка». «Давай, застрели меня, если хочешь», сказал Дахини и потом можешь всадить следующую пулю себе в голову. «Тебе бы это понравилось, Финн?» «Ты умрешь медленно или быстро, так или иначе». «Больше не будет телефонных разговоров с англичанами, Финн». Разозленный выше всяких способностей оценить последствия, Дахини сказал. «Будут, черт тебя побери, и я позвоню американцам или русским или китайцам. Пусть найдется кто угодно, кто может помочь нам, и я позвоню ему». Дахини вытер губы рукой а ты можешь слушать каждое слово, которое я скажу». Кевин поднял пистолет, потом опустил его. «Держись подальше от того, что ты не понимаешь, Кевин отдонул», сказал Дохини. «Если ты хочешь, чтобы мы нашли средство от чумы». «Какие высокие слова, Фин. Голос Кевина звучал обиженно. «Тогда найди это средство, если можешь. Это твоя работа, и я желаю тебе успеха. Но когда ты найдешь лекарство, это будет уже моя работа, так же, как и твоя, ты понимаешь?» Кевин положил пистолет назад в боковой карман. Дахини смотрел на него, неожиданно понимая, что Кевин рассматривает чуму просто как еще одно оружие. Имея лекарство, он захочет использовать ее против всех вне Ирландии. Он будет играть в безумца, и весь мир будет его мишенью. «Ты будешь распространять это безумие?» прошептал Дахини. «В Ирландии снова появятся короли», — сказал Кевин. «А теперь отправляйся в свою лабораторию» и благодари Кевина Адонала за то, что он сохранил тебе жизнь. Дахини, пошатываясь, поднялся на ноги и покинул камеру, покачнувшись на пороге и с каждым шагом ожидая пулю в спину. Он не верил, что остался в живых, пока не попал во внутренний двор, и охранник не открыл ему ворота. Улица Инчикор Роуд выглядела до безумия повседневно, даже поток машин на ней. Дахини повернул направо и, выйдя из поля зрения ворот, прислонился к старой Килминхеймской стене. В ногах у него было такое ощущение, будто с них содрали все мускулы, оставив только кости и слабую плоть. Что можно поделать с Кевином Адоннеллом? Этот человек такой же сумасшедший, как и бедный Анил. Дахини чувствовал главным образом жалость Кевину, однако что-то же должно быть сделано. Избежать этого было нельзя. Дахини взглянул сквозь покрытое листвой дерево на небо с рваными пятнами голубизны. Ирландия, Ирландия прошептал он. «До чего дошли твои сыны?» Он хорошо понимал Кевина. «Вся эта борьба и смерть с тобой рядом. Это зажигало огонь в каждом ирландце. Это длится так долго, столько поколений это пережило, что тягостное неугасимое пламя стало непременным спутником ирландской души. Оно укрепилось там связью притеснений и голода и поддерживается в каждом новом поколении при помощи историй, рассказываемых ночью у очага, о жестокости тиранов и предков вызывающая содрогание действительность о тяжелом труде в Ирландии, никогда не была дальше от ирландца, чем рассказы о его собственной семье. Дохинец взглянул налево, где из Килмэнхэма появилась группа вооруженных боевиков Фина Садала. Они не обращали внимания на человека, прислонившегося к стене. «Вот идет огонь грядущий», — думал Дохини. «Ирландское прошлое — это угрюмые тлеющие угли, всегда готовые разгореться». Уныние приходит сразу, как только исчезает ярость. Это ненависть к английскому. Именно она является осью их жизни. Каждый новый ирландец требовал, чтобы тысячи лет жестокости были отомщены. Это было то, чего так жаждала ирландская душа. Это источник нашей страсти. Мрачный подтекст каждой шутки. А объект нашей ненависти никогда не был дальше от нас, чем 60 миль через Ирландское море. О, Кевина легко понять, но труднее остановить. Дахини оттолкнулся от холодной стены Килминхеймской тюрьмы. Подхолодил его кожу. Он повернулся и пошел в направлении королевской больницы. Я должен немедленно позвонить Адриану.